Чуть отвел указательным пальцем тонкую муслиновую занавеску, стоит так, чтобы его не заметили снаружи. Да, так и есть. Двое мужчин в пиджачных парах и котелках направлялись примехонько к фургону живой молнии. Высокие, широковлечие, крепкие, совершенно незнакомые. Трудно было ручаться со стопроцентной гарантией, но без Бестужеву сразу показалось, что на полицейских в цивильном они не похожи. Во всем их облике не хватало чего-то трудно излагаемого словами, но прекрасно знакомого каждому полицейскому, привыкшему уверенно опознавать коллег по ремеслу с первого взгляда, какой бы чужестранной конторе они не принадлежали. И, что уже подлежало сомнению, оба выглядели не здешними. Бестужев достаточно долго пробыл в Вене. Мало того, Вена на пару с Лондоном была главным законодателем мужской европейской моды, так что ошибиться он не мог. Портной, который этих двоих обшивал, не имел никакого отношения к Вене, а, быть может, вообще к Европе. Покрой, сочетание цветов, жилеты, трости — все было не здешнее. Бестужев отпрянул в дальний угол, откуда мог держать Жака под прицелом и, не опасаться неожиданного нападения с его стороны, быстрым шепотом распорядился «Встаньте и подойдите к окну, живо! Вы их знаете?» «Да не высовывайтесь!» «Первый раз вижу», — пробурчал Жак. и «Это не полиция». — сказал Бестужев. — Кто угодно, только не полиция. Лесенка фургона уже жалобно скрипела под двойной тяжестью громкий бесцеремонный стугу в дверь. — Поговорите с ними, — распорядился Бестужев. — Меня здесь нет. Он на цыпочках скользнул за занавеску, прижался к стене, держа пистолет дулом вверх. Дверь уже распахнули снаружи. Ему пришло в голову, что ситуация может оказаться опаснее, чем представилась поначалу. В конце концов, Жак мог и соврать, что не знает этих двоих, а они могут оказаться и людьми из банды Гровошоля. Два агента Васильева остались на приличном отдалении. Бестужев с ними даже не обговаривал вариант по которому они должны в случае опасности спешить на помощь. Ну ладно, бог не выдаст, свинья не съест. Он прижался к стене и, держа указательный палец на спусковом крючке Браунинга, обратился вслух. Раздался голос Жака. «Чем обязан, господа?» В приличном заведении, вообще-то, полагается стучать. — А мы и стучали, ты что, не слышал, парень? — ответил ему незнакомый голос на французском, но довольно корявом, с непонятным акцентом. — Стой, где стоишь, и не дергайся. Вслед за тем последовала реплика, вроде бы на английском, обращенная явно не к циркачу, к спутнику. Обостренным чутьем Бестужев сообразил, о чем может идти речь в такой момент. И на цыпочках, сделав три шага, бесшумно нырнул под покрывало, свисающее с кровати до самого пола. Оказался в ловушке, но приходилось рисковать. Под кроватью, разумеется, оказалось пыльно. Бестужев прилагал титанические усилия, чтобы не чихнуть, лежал на спине в полумраке, готовый к любым неожиданностям. Шаткие половицы заскрипели. Судя по звукам, второй, как он и предвидел, заглянул на отделенные занавески половину фургона и тут же отошел, Спокойно бросил фразу на этом своем странном английском. Такое впечатление здорово искаженным. Ну, раз мы тут без лишних глаз и ушей сразу одели. Продолжал гость, как теперь совершенно ясно незваный. Короче, парень, нам нужен аппарат ш... Шит Штупаньека. Шупанек, ну ты прекрасно, понимаешь, о ком я. Аппарат того парня, что научился пересылать живые картинки по проводам. А при чем тут я? С определенным хладнокровием вопросил Жак. — У меня другая профессия. Никакими проводами не занимаюсь. Вы меня с кем-то путаете. Глухой удар, а следом жуткий треск ломающегося дерева. Вспомнив меблировку той половины, прикинув происхождение звуков, Бестужев пришел к выводу, что загадочный визитер не стал терять времени. Без обиняков припечатал Мсье Жаку по наглой физиономии, и тот, улетев в угол, доломал многострадальный стол посредством собственной падающей персоны. Что ж, довольно практичный подход к делу. Эти двое явно не любители интеллигентских словопрений. Со всеми предосторожностями, стараясь передвигаться абсолютно бесшумно, Бестужев вылез из-под кровати, словно любовник в пошлом фарсе, встал на прежнее место. Послышался новый звук, прекрасно ему знакомый. именно такое короткое лязганье можно услышать, когда отводят хорошо смазанный пистолетный затвор — — Ты не понял разве, что мы не шутки шутить пришли? — продолжал незнакомец. — Парень, мы не для того сюда плыли из Америки, чтобы ты нам пудрил мозги, как детишкам. Давай-ка посерьезнее к делу относиться, а то я в тебе дырок понаделаю в два счета. — Вот оно что, — подумал Бестужев, — все сходится. Странный акцент, лексикон с уклоном в просторечие —